две пасхи часть 1 ошибка по борьбе с религиозными предрассудками объявлено было устроение комсомольской пасхи в уездном отделе образования с самого утра шла работа клеили красили расчесывали лен на бороду саваофа шили сарафан для богородицы каждые пять минут Вбегал заведующий и с наивным видом начальника, которому, кажется, все легко, покрикивал «Скорей! Скорей, ребята! Что вы копаетесь до сих пор?» Режиссер, в закапанных краской штанах и в валенках, с утра ничего не евший, недовольно огрызался и ворчал на каждое замечание. Говорили «С факелами пойдем!» А сунулся в отдел за керосином, там говорят, где раньше был, перед самым праздником лезешь. — Что ж, святых-то мало сделали, — сказал заведующий, — а льна на бороды выдали, что ж мы их бритами пустим? — и пеньки сделайте, откуда же я вам льна возьму? То — То-то вот, из пеньки, устраиваем пропаганду, бога не спровергай, а тут... — Ну какая-то, к черту, пародия на Саваофа, — сказал режиссер, отходя и издали глядя на унылого малого с привязанной бородой. «Чертей тоже неизвестно, из чего делать. Да народу, небось, никого не будет». «Народу тьма будет», — сказал заведующий, «потому что идейная пропаганда. По городу везде расклеена объявление и сказано, что бесплатно всем». «Ну вот, и не пойдет никто. Им раз плюнуть, пришлют из центра постановление, а тут весь избегаешься, прежде чем достанешь, что нужно. Куда, Богородица-то, делась?» вот она. «Что ты шляешься? склеим что ли, за тобой ходить? Где тебе подклеивать?» «Ну, вы поторапливайтесь, правда, а то вовсе ерунда выйдет!» «Что ж ты мантию-то наизнанку напяливаешь?» – крикнул режиссер. «Чёртова кукла!» «А кто её знает?» – сказал унылый малый. «Кто её знает? По звёздам-то не можешь разобраться? Что же они у тебя, под низом будут?» Он стоял перед унылым малым с банкой клея в руках, И с раздражением смотрел на него А держава где у тебя? Вот ламповый шар Дали из читальни Опять ослы Что ж ты в потьмах с ламповым шаром-то будешь? Раскокаешь его А там и читать не И так одна лампа на всю читальню осталась А плакаты готовы? «Черт их знает», — сказал помощник заведующего и пошел в соседнюю комнату, где на полу и на столах ребята рисовали краской плакаты. Один лохматый малый со светлыми, совсем белыми волосами обтер кисть, о подол рубахи и оглянулся на других, как оглядывается в мастерской живописец, меняя кисти, чтобы дать себе отдых. Буквы у него в конце каждой строчки уменьшались и загибались книзу. «Что ж ты?» «Не мог рассчитать наперёд-то? Балда!» – крикнул ему помощник заведующего. «И потом, что же ты пишешь? Нам не нужны небесные дядки!» «Мягкий знак-то проглотил? Ведь тебе же написано, дураку! Одной строчки грамотно списать не можешь!» Малый только посмотрел на образец и на своё писание, потом, немного погодя, проворчал. «Я что, за каждой буквой угоняешься?» Иван Митриевич, – сказал с раздражением подошедший режиссер, – что же это за хвосты чертям выдали? Посмотрите, пожалуйста. Я просил толстых веревок, а они прислали сахарной бечевки. Что же они, смеются, что ли, над нами? Ну, скрутите в несколько раз, только и всего. А Будда китайский сделан? Сделали. Это самый трудный. Уж с чайницы скопировали. «Ну и ладно, только, Будда, ты ведь должен на корточках сидеть!» «Где он? Слышь, Будда, ты на корточках сиди!» «Ну, готовы?» – крикнул заведующий. «Я вам под воду велел приготовить. До монастыря на ней ступайте, а то погода такая, что, не дай бог, чертям-то пока накинуть бы что-нибудь дали, а то замерзнут». Все стали выходить. «Стой, стой, оторвешь!» Раздался испуганный голос в темноте. Что оторвешь? Чего стал? Проходи. На хвост наступил. Пусти, говорят. А ты распускай больше. Нарук-то не мог перекинуть? У подъезда стояла телега, на передке которой бочком сидела, нахохлившись какая-то фигура, держа вожжи в руках. Плакаты взяли? Взяли. Какой тут, черт, плакаты? Сгиб божий не видать. Ну, трогай. Будо... «На корточках сиди, пожалуйста». «Едем». «А зачем едем?» «Никому неизвестно», — говорил режиссер. «Носу своего не видно, а мы с плакатами и в гриме». «Не надо было про идейное говорить. Никто не придет», — сказал помощник заведующего, «особливо, когда первый раз устраиваешь». «Пожалуй». Телега, подскакивая на обтаивших камнях, ехала вниз по улице. В густо нависшем тумане из которого падали редкие капли дождя, едва заметно, мутно светились кое-где окошки домов, да на углах улиц редкие фонари. «Да, напрасно проидеянное объявили», — сказал кто-то еще раз. «Не буду я больше сидеть на корточках. Какого черта?» — сказал буда «Э, ну тебя совсем, сиди как хочешь». Черти уже начинали мерзнуть и стучать зубами. Когда подъехали к монастырю, Там все было темно. Лошадь отправили обратно, и, выбрав по суше местечко, стали подпрыгивать, чтобы согреть ноги. «Ну, конечно, ни один черт не пришел», – сказал с раздражением режиссер. «Теперь грим от дождя расползется. Все на чертей будем похожи». И как этот черт его надоумил про идейное написать? «Да, теперь вот что. Подождем, когда будут сходиться к заутренне». Тогда и начнем. Хоть бы поскорее утренняя началась, сказал саваов, пряча от холода то одну, то другую руку в карманы, в которых он держал ламповый шар. Вот этого черта навязали еще, все руки об него обморозил. Все стояли на пустой темной площади перед монастырем и приплясывали от холода. Из калитки дома напротив вышла была какая-то тень, но сейчас же шарахнулась обратно. Когда ж заутреннюю-то начнется? Уж половина двенадцатого. Через полчаса. На Пасху всегда в двенадцать начинается. Погреться бы куда-нибудь пойти, да неловко. Пойди у церковного сторожа спроси, когда начнется, а то что-то странно, полчаса до начала, а там еще никого нет. Один из чертей, придерживая хвост, побежал к старушке, постучал в окошечко, Что-то поговорил через стекло, стараясь не попадать в полосу света, и вернулся Вот это так угодили Это получше идейного Утренняя-то по-старому в 12 А по-новому-то в два часа начинается Тьфу, ведь это о околеешь что до двух часов Лошадь, как на грех, еще отпустили Ноги в дребезги промокли Пойдемте в сарай, что ли, погреться Там все-таки не так мокро Все, пробравшись в ворота, стоявшего на площади сарая, отыскали ощупью в потьмах сваленную в углу прошлогоднюю солому и присели на корточках, сбившись для тепла в кучу. «Вот как хозяин заглянет сюда с вилами», – сказал режиссер. «Вот тебе будет представление». «Ах, черт! Вот устряпали штуку! Хоть бы один дьявол вышел! А ведь объявление небось, все читали!» По площади кто-то проехал на телеге. Слышно было, как разбрызгивалась грязь, смешавшаяся со снегом. Потом телега вернулась обратно. «Ребята, где вы?» – послышался голос заведующего. «Здесь. Утреннее. Оказывается, в два часа. То вот-вот, оказывается. А я езжу по всей площади, ищу вас. Что это вы сюда забились? Забьешься? Ах, черт, вот маху дали. Никто не пришел?» Ни одной души. Тут нужно бы музыку пропустить сначала, потом ребят накрасить всеми цветами, тоже пропустить, и чтоб место ограниченное количество. Это верно. Замерзли, небось? Еще бы не замерзли. Мокрые все, как собаки. Ну, садитесь скорей Нынче уж не стоит. Черти, небось, закоченели совсем. Буду садить как следует. Что-то все на корточках. А зяб очень. Все стали молча рассаживаться на телеге. Вдруг послышался звон разбитого стекла. Кто-то плюнул и сказал. Так, чтоб тебя черти взяли. Что там? Державу разбил. Эх, тюря, последний абажур. Ну, садитесь, садитесь. Ой, черт, что это мокрое попало под сиденье? Это мой хвост, сказал один из чертей. Так оторви его к дьяволу. Что ж ты распускаешь его, когда и без того все мокрые?» Обратно ехали все молча. Только заведующий покачал головой и сказал. «И как это меня черт угораздил, не понимаю. Что? Да вот ошибку эту допустил. Про идейное-то упомянуть».